Глава шестая. Маскарад. Через несколько дней Михаила нашел старший лейтенант, помощник начальника штаба по разведке. — Ты куда скрылся? Щедрин где? — Так вы же сами нас отправили на передовую. Приказы никто не отменял. — Крас Ефрейтор Щедрин со мной в роте. Жив-здоров. — И то хлеб. Возвращаемся в разведзвод. Двое новичков прибыло. Добровольцы из маршевой роты. В разведку набирали только добровольцев. Маршевыми ротами называли пополнение. Старлей прошел с Михаилом командира роты и известил, что забирает подчиненного. Лейтенанты поспорили. Для командира роты терять обстрельных бойцов крайне невыгодно, это понятно. Но и позиция ПНШ ясна. Нельзя упустить бойца, владеющего немецким. Таких по всей дивизии несколько человек, и они в тыл к немцам не ходили. Ну а поскольку должность по инша выше, то он, понятно, в этом споре и победил. Вернулись в землянку развесвода. Прилучно с познакомились с новичками. Один из них Михаил откровенно не понравился, приблотненный, с дрянными повадками, с золотой фиксой на правом клыке. То ли сидел, то ли прикидывается. Старлей обрадовал Михаила. «Мы тут немного трофеями разжились. На ту сторону будете ходить с немецкими автоматами». Немецкие автоматы меньше размерами, легче. Старлей провел Михаила в сарай. «Трехлинейку сдай, автомат получи». Михаил заинтересовался немецкой униформой, висевшей на плечиках. «Это что? Бойцы немецкую машину захватили, офицера убили, а форму я в отдел забрал, вдруг пригодится». «Померить можно? Валяй!» Брюки на подтяжках, непривычно. Мундир надел, форма как влитая сидит. У немцев офицеры мундиры шили в ателье, а солдатам выдавали форму готовую. Пенша обошел вокруг Михаила. «Вылитый немец! Даже белобрысый! Ну-ка, надень сапоги!» Натянул сапоги, надел фуражку... «Как есть фашист!» э, «Извини, конечно», — поспешил поправиться ПНШ, увидев изменившееся лицо Михаила. «Я хотел сказать, неплохой маскарад получился. А это как раз то, что надо. Бельишка, тебе надо носки, а главные документы. В Полку не сделают, а в дивизии есть умельцы». На несколько дней бои прекратились. Обе стороны подтягивали резервы. Наши войска, согласно приказам командования, готовились к наступлению, хотя разумнее было бы оборудовать сильную оборону, готовить позиции, насыщать артиллерией. Только пушки могли остановить наступление танков, бронемашин, пехоты. Через несколько дней ПНШ Нечаев вызвал Михаила. «Аккуратно упокой немецкий китель в мешок и едем». И показывает на мешок. Из крафт бумаги. В каких немцы хоронили своих убитых? Заметив взгляд, Михаил засмеялся. Неиспользованный, не беспокойся. Врюки брать? Зачем? Мы будем делать фото на документы, их в полный рост не делают. Понял? Упаковал китель совсем тщанием. Судя по погонам, лейтенант-артиллерист. Интересно стало. фото будут вклеивать настоящий документ убитого немца? Или сами состряпают новый? Но такую серьезную проверку не пройдет. Да и вообще. Настоящий немец знает детали, кто начальник офицерского училища, боевой путь батареи, дивизиона и другие подробности, если проверяющий в теме поймет сразу. В штаб дивизии ехали на сильно потрепанные полуторки газ Аа. Трясло немиросердно на грунтовых фронтовых дорогах, разбитых гусеницами тракторов и танков воронками авиабомб. Прибыли в разведотдел штаба дивизии. Михаил посидел на ступеньках избы, где располагался штаб, потом Нечаев его позвал. Начало парикмахер побрил и подстриг. Михаил попытался припомнить, когда он стригся. Получалось, за несколько дней до начала войны. Бойцов и курсантов стригли под ноль машинкой наголо. Сейчас волосы отросли. Аккуратно подровняться в самый раз. Офицеров под ноль не стригут. Непривычно было. Потом фотограф на фоне белой простыни усаживал, направлял свет, сдувал с кителя невидимой пылинки. Потом скомандовал. «Смотри в объектив и не моргай». Вспышка магния, белый дым. Часа два ждали фото, потом их передали специалисту, бледному немолодому человеку в гимнастерке без знаков различия. Позже Михаил узнал, что это специалист по подделке документов. Он взял фотографии, куда-то удалился, и Михаилу довольно долго пришлось ждать. Благо, накормили гречневой кашей с тушенкой, черного хлеба отвалили волю и чая с сахаром пей не хочу. Только когда начал смеркаться, вернулся Довольный Ежаев. «Любуйся!» И дал в руки офицерское удостоверение. Открыл его Михаил и чуть не ахнул. Документ настоящий, печатан в типографии, фото отличное, печати похожи на настоящие. А как выглядит настоящий, он и не знал. Пару раз держал в руках Зольденбаум. Солдатские книжки, изъятые у пленных. Но они выглядят попроще, конечно. Когда наступали немцы, им удавалось захватить бланки документов, паспорта в милиции, печати, штампы, деньги в банках, все это аккуратнейшим образом передавалось в разведывательные органы. Агенты снабжались настоящими паспортами с печатями, подлинными деньгами, командировочными удостоверениями и прочими документами вроде профсоюзных билетов. При проверке на постах выявить таких агентов было практически невозможно. Поэтому различные разведслужбы Германии на первых порах почти не имели провалов. Наши разведслужбы, что в армии, что в НКВД, тоже пользовались трофейными бланками, деньгами, униформой, но с меньшим успехом. Немцы, готовясь к войне, создавали подразделения диверсантов, владеющих русским языком на уровне родного. Например, батальон Бранденбург 800, который позже стал полком. А еще был Цепелин и другие. У Красной Армии подобных подразделений не было. Немецким владели переводчики. Но навыками разведчиков они не обладали. В немецкий тыл посылать их было неразумно. Михаил прочитал удостоверение имя. «Мольники Отто Генрих», — спросил Нечаева. «Фамилия настоящего немца?» «Конечно. Не убитого, а попавшего в плен. Сейчас сидит где-нибудь в Костроме или Перми» если не шлепнули. Ни в коем разе. Вдруг допросить придется, выяснить детали. Осложнения могут быть, если сбежит из лагеря и до своих доберется. Но это вряд ли. Охрана там серьезная, те еще волкодавы. Михаил еще поспрашивал по делу, получил ответы толковые и обстоятельные. Чувствовалась неплохая школа спецслужбиста. Михаил хотел спросить, коли такой грамотный, почему подготовку Германии к войне, к нападению, проспали? Или побоялись товарищу Сталину доложить? Ведь до войны во всех газетах писали о пакте Молотова, о мире с Германией обещали долгие годы спокойной жизни. С Германией торговали, мы им хлеб, они нам станки. Причем уже перед самой войной наши военные закупили у немцев новейшие образцы вооружения танки, самолеты, пушки. Немцы не боялись поделиться новинками, все равно русские не успеют скопировать. В разных НИИ вооружений испытали, должных выводов наркоманы не сделали. МВ-109? Так наши летчики в Испании с ними встречались и противостояли успешно. Но у мессера быстро появились новые модификации, и к началу войны наши И-16, И-15, МИК-1, ЛАК уже устарели. Сталин ввиду своей подозрительности предполагал, что немцы показали и продали не все, или не самое лучшее. Вроде бы ходили слухи о тяжелых толстобронных танках. Да, испытывались на танковом полигоне в Кумерсдорфе прообразы тигра. Но первый экземпляр появился в 1942 году. Роли в наступлении на Москву он не сыграл. На следующий день Нечаев предложил Прилучному взять двух бойцов и ночью совершить поиск, взять пленного. Но Михаил выдвинул контрплан – пойти в одиночку в немецкой форме. «Пленного, может, и не возьмет, но посмотрит, где и кто дислоцируется, Где артиллерия, где самоходки, а если повезет склады?» Любой склад ценен. По разведданному складу нанести бомбу или артиллерийский удар, и фактически на несколько суток парализуется действие дивизии. Без снарядов, топлива, провизии и многого другого невозможно наступление и затруднительная оборона. Этих доводов Михаил не приводил, понимая, что Нечая все это просчитывает и без него. Помолчал Старлей в раздумье. «Не хотел я так сразу». Пару тебе подыскивал, человек осознание музыка. Ну ладно, быть по-твоему. Резон в том есть. Только поосторожнее там, не рискуй. Сумку с каждой не бери. Подобное мероприятие посвящен минимум лиц. Даже бойцов разведзвода, коли уж довелось тебе одному, в известность не поставили. Михаилу, конечно, хотелось бы повидаться с Игорем. Даже не посоветоваться, а просто потрепаться. От него всегда как-то подзаряжаешься энергией. Михаил уже привык к этому общению со студентом. Ну что ж делать? На войне, как на войне, делаешь не то, что хочется, а то, что должен и что прикажет. Вечером оделся во все немецкое. На ремень кобуру с П-08 повесил. Нечаев ему еще стопку немецких денег дал. Не оккупационных, а настоящих дойчмар. Поверх мундира накинули плач-палатку, а фуражку пришлось в руках нести, а то премет в темноте какой-нибудь боец его за немца, выстрелит в перепугу. И даже взыскание не получит, ведь фашисты стрелял. Нечаев довел прилученного до передовой траншеи. Плач-накидку снял, обнял, сказал пароль, чтобы на обратном пути часовые не пальнули. Уже до середины нейтральной полосы дошел Михаил, когда понял, что готовился не тщательно, не каждый шаг продумал. Дождей не было недели, а то и больше. Сейчас придется ползти, форма будет пыльной. Для немецкого офицера такое непозволительно. И одежной щетки нет, чтобы почиститься. А идти в рост опасно. Дежурные пулеметчики у немцев периодически дают очереди веером по нейтралке, могут зацепить а еще минные поля. Стоя, мину не увидишь, надо чуть ползти, ощупывая перед собой землю. Надо было поверх немецкой униформы одеть маскировочный костюм, а после преодоления первой траншеи снять его и где-то припрятать. Но и возвращаться нельзя, плохая примета. После раздумий разделся до трусов, форму сложил аккуратно, перетянул ремнем, полз в трусах и сапогах. Живот неприятно царапала высохшая трава, а местами и осколки до крови цепляли. Когда ползешь в форме, эти мелкие неудобства не чувствуются, а теперь, конечно, пришлось невесело. Но не смертельно. То ли повезло, то ли не ставили здесь немцы мины, а ни одной не обнаружил. Добрался успешно. Вот уже и бруствер под руками. По траншеи прошел часовой. При слабом свете луны блеснул штык винтовки. Глубокая, однако, траншея. Даже верх каски не видно. Откуда-то тянет сигаретным дымком. Едва слышна губная гармошка, видимо, из землянки. Наступил момент, когда тишина полная. Только Михаил приготовился к прыжку, как в десятки метров заработал пулемет. Отчетливо видно дульное пламя. Под грохот выстрелов, перемахнув через траншею, пробежал немного. Пулемет перестал грохотать. Отдышавшись, Михаил быстро оделся, нацепил фуражку, усмехнулся. Насколько же все же одетый человек чувствует себя уверенней? Зашагал в тыл. Волновался, во рту сохло, потеря ладони. Один в стане врагов. Подумал, шатающийся ночью офицер привлечет внимание. Германские офицеры – особая каста. До прихода к власти Гитлера в 1933 году поступить в военное училище простолюдин не мог, был строгий отбор. С приходом Гитлера появились штурмовики, коричневые рубашечники, потом вооруженный отряд нацистской партии, СС. Туда шли добровольцы, разделявшие взгляды нацистской идеологии. Вот там офицерами могли стать наиболее активные нацисты, и неважно, что они были дети садовников, торговцев, мясников, почтальонов. Причем войска СС лучше снабжались, им поставлялось новейшее вооружение. СС оттеснили вермахт на второй план. Однако и направлялись они зачастую на самые напряженные участки фронта, поскольку сражались за идеи фюрера фанатично, стойко. В Советском Союзе прославились массовыми зверствами. Славяне для них недочеловеки. Изгоняли жителей деревень, большие сараи поджигали. В 41 году красноармейцы большую разницу между вермахтом и СС не делали. Враг он и есть враг, его нужно уничтожать. В 42 уже поняли разницу. И ССовцев в плен не брали, расстреливали на месте. У СССР отличительный знак есть – татуировка под левой подмышкой с обозначением группы и резус-фактора крови. Впрочем, и немцы с красноамельцами поступали подобным образом. Если в плен попадал политработник, расстреливали на месте. Их тоже отличить можно. По красной суконной звезде на левом рукаве гимнастерки. В 43-м с погон... Звезду упразднили, а еще раньше, в 42-м, комиссары частей и соединений, по статусу равные их командирам, стали заместителями командиров, понизились в должностях на одну ступень. Михаил отошел от передовой на несколько километров, нашел укромное место под большой гирью. Под хвойными деревьями всегда сухо, а внизу слой опавших иголок мягко, тепло, не пачкается. Часа три удалось полежать, отдохнуть, но не уснуть. Боялся, что сонного легко возьмут, мало ли что. Как рассвело, поднялся, снял китель, отряхнул от приливших иголок. Слева раздался шум моторов. Вышел Михаил к проселочной дороге. Только что прошла автоколонна, в воздухе еще висела пыль. Решил пройти по ближним талам. Все же Нечаево интересовал именно тыл. В ближнем тылу располагаются именно те подразделения – пехота, артиллерийские, минометные батареи, саперы, которые будут воевать с его полком. Зрительная память у Михаила отличная. Слева от дороги отметил склад боеприпасов. Солдаты укладывали ящики в штабеле, накрывали маскировочной сетью. Такой полевой склад не рассчитан на длительное хранение. Израсходуют артиллерии минометчики и боеприпасы, уничтожат пулеметные артиллерийские позиции противника, пехота прорвется вперед, займет новые территории, и склад уже не нужен. Остатки его перебросят вслед за наступающими частями. Немного ближе к передовой, справа от дороги, несколько самоходных орудий на базе танка Т-3. Дальше за ними видны палатки большие, Такие вмещали до полусотни солдат, поколебавшись, прошел в их сторону. Это оказался полевой госпиталь. Санитары и врачи снуют в белых халатах, но раненых не видно, специфического мусора нет, окровавленных бинтов, ваты, упаковок от лекарств. Стало быть, госпиталь перебросили сюда на днях. Так бывает перед наступлением, когда готовятся все службы в ближнем тылу. Правда, немцы все тщательно маскировали, чтобы авиаразведка русских не засекла. Самоходки накрыты срезанными ветками, склад боеприпасов и госпитальные палатки под маскировочными сетями. Немцы относились к маскировке тщательно, как и к разведке. Фактически для нее и был создан Фукивульф 189, прозванный в Красной Армии Рамой. Его расход топлива невелик, и потому самолет часами может висеть над позициями противника. А еще там отличное фотооборудование. В общем-то, оптика у немцев всегда была качественной. И заводы по производству оптических приборов в СССР были оснащены германскими станками и работали по немецким технологиям. Но все равно выходило хуже, многое зависело от качества сырья. До полудня Прилучный пешком многие позиции обошел, причем не прогулочным шагом, иначе привлек бы к себе внимание. Смотрел, запоминал. Все старался зафиксировать, многократно твердил про себя и по-русски, и по-немецки. Так лучше запоминался. Пока все сходилось с рук нормально. Солдаты и унтер-офицеры не обращали внимания на незнакомого офицера, да и встречи козыряли. Михаил отвечал четко по-уставному, эту технику тоже отработали с Нечаевым. Офицер старался избегать, чтобы не вступать в разговоры, и тоже пока получалось удачно. Вот уже и пить хочется и есть. Жажду утолил, наткнувшись на ручей, я в желудке сосет от голода. Да и устал уже сутки с половиной на ногах. Офицер у любой армии место для отдыха имеет и стол, но офицеры и его подчиненные знают лицо. А появится неизвестный, сразу насторожится, своему начальству доложит. Поэтому в расположении подразделения не задерживался. Проходил мимо, окинув внимательным взглядом. Хорошо, если рядом есть характерный знак, по которому потом можно сориентироваться на карте. Изгиб реки, труба кирпичного завода, деревянный тригонометрический знак. «Уж совсем удач!» К сумеркам выдохся. Как стемнело, нашел укромное место. Вечером бродить опасно. Часовые будут спрашивать пароль. Можно нарваться на выстрел или тщательную проверку. До полуночи под елью пролежал. И слово себе дал разжиться часами. В разведке без часов, как без рук. Некоторые бойцы снимали наручные часы у убитых немцев, К таким Михаил относился с презрением и брезгливостью. Вроде мародерство получается. Некоторые бойцы, а чаще командиры, имели часы карманные. И в брюках были карманчики маленькие на правой половине, как раз для таких часов. Однако для армии они неудобны. Один плюс у них – стекло циферблата прикрыто железной крышечкой. У немцев часы имели все. Солдаты дешевые штампованные, офицеры качественные и дорогие. Личные вещи в ранцах солдат наших бойцов удивляли. И портсигары были, и фотоаппараты. Для СССР редкость, а у германцев у каждого пятого-десятого лейка. Пленки домой отсылали, там проявляли, делали фото. Этой фотохранники войны с немецкой стороны много, а с советской редкость, если только в батальон или полк приезжал фотокорреспондент дивизионной или армейской многотиражки. Да и снимки, чаще постановочные, и при вручении наград. Еще у каждого второго фрица были губные гармошки, в Красной Армии их не было вовсе. И зажигалки, которые были у всех курящих немцев, в Красной Армии в начале войны редкостью были. Позже начали умельцы из столовых служб делать из гильз. Из винтовочной гили зажигалка, и снарядной коптилка для землянки. И хочешь, не хочешь, обрезгливые, вроде Михаила, тоже начинали пользоваться трофеями. Как без часов разведчику или сержанту, командиру орудия, если начальство приказало в 7 утра открыть огонь? Или как разведчику во вражеском тылу костерок развести зимой, если зажигалки нет? К зиме 1941 го уже научились и костры без дыма разводить, и трофейные таблетки сухого спирта использовать для разогрева консервов. Зимой мёрзнет человек не только плохо одетый, но и голодный. И когда поезд длится двое трое суток в ближнем ТЛУ, важно подкрепить силы, поесть, желательно горячего. Выручало соленое сало, однако и оно редкость. Штатное питание не уходило. Старшины разведзводов или род добывали в обмен на трофеи. Разведчик в поиске сала ржаным хлебом поел и сыт. Этим же салом в лютые морозы кожу на лице мазали, помогало от обморожения. Впрочем, это все дело будущего. А сейчас еще и июль 41-го. Страшное время. Полночь Михаил поднялся. До передовой километров пять, немногим более часа ходьбы. Часовые меняются в полночь, за час бдительность притупляется. Шел по грунтовой дороге, почти до передовой, потом ползком. Мундир жалко вывозить в пыли, но раздеваться еще хуже, раздерет едва поджившие ссадины. Сегодня в первый раз столкнулся с консервными банками и пустыми бутылками, выброшенными за бруствер. Звяканье могут выдать, а еще порезать руки. Позже, при долгом позиционном стоянии, немцы подвешивали консервные банки на заграждении из колючей проволоки. Стоит зацепить ее нечаянно, как банки начинают громыхать, оповещая о проникновении, поднимая тревогу. Повезло. Миновал и вторую линию, и первую. Нейтралку преодолевал долго. Немцы ее заминировали. Наткнуться на противотанковую мину не страшно, она срабатывает, когда на взрыватель надавит груз в несколько тонн. Так и противопехотных полно. На ощупь определить, какая мина зарыта, невозможно. Да и не сапер, Михаил. Его цель — добраться целым до своих, а не разминировать. Тем более немцы были гораздо на сюрпризы, ставили хитрые ловушки или на неизвлекаемость. Нащупав участок рыхлой земли, отползал в сторону. Времени уходило много. Когда минное поле закончилось, встал. Нечаев заверял, что наших минных полей нет. Впереди первый транше и с часовым. Не спал, но правила караульной службы нарушал, курил. По махорочному дыму Михаил его и вычислил. Крикнул «Свои! Разведка!» Из окопчика кашель. Поперхнулся часовой с перепугу. Потом сдавленный голос «Пароль!» Назвал. Уставы, положено, часовому отзыв назвать. Проходи, только медленно, и руки подними, чтобы я видел, потребовал часовой. Да что он там увидит в темноте? Но требование выполнил. Уже в паре шагов от часового Михаил сказал, вызови караульного начальника. Сержант мне по шее даст. А когда разглядел часового чужую форму, испугался. Немец? А ты что думал? Я в нашей форме с красным знаменем в немецкий тыл пойду? Часовой засвистел свисток, три коротких, и все же прошли до траншеи и спустились. Показался сержант, телогрейки, без всяких знаков различия. «Разведка, мне бы к Нечаеву». «Это кто такой?» «Помощник начальника штаба полка по разведке». «Нет у нас таких». «Тогда к взводному веди». «Это можно. Оружие только отдайте». Пришлось вытащить пистолет и отдать. Как понял Михаил, вышел он в расположение чужого полка. Похоже, и дивизии чужой. Лейтенант уже спал. Еще бы. Времени три часа. Самый крепкий сон. По полевому телефону лейтенант стал созваниваться с командиром роты. Тот по инстанции. В итоге приказали разведчика доставить штаб полка немедленно. Лейтенант сержанту приказал. отведи и сдай ПНШ ведущего». «Так точно». А — И пистолет отдать? — А и он не твой. Сержант протянул пистолет Михаилу. Лейтенант закричал. — Да не ему, а отдашь. — Исполнять? — Есть. Землянка низкая. Михаил слегка приложился об на наката при выходе. Ему тюкнулся. Штаб полка оказался в полкилометре в длинном здании. Похоже, бывшее правление колхоза. ПНШ ведущев не спал. К кабинете сильно накурено. Сержант доложил о задержанном и положил люгер на стол. «Заходи», — приказал сержант. Михаил шагнул вперед, по инша обошел вокруг. «Хорошо, вылитый немец. И язык знаешь?» «Как родной». «Повезло Нечаеву. Телефонировал я ему, он подтвердил, что человека на ту сторону послал. Вроде как Киселев фамилия». «Никак нет. Красноармеец Прилучный. Да?» И верно, попутал, прилучный дам. Да не попутал, проверял. Хотя глупо, кто из немцев в эйфории от наступления в предвкушении скорого взятия Москвы пойдет добровольно в расположение Красной Армии? Впрочем, всякое может быть. Что же касается звания, то у Михаила с этим странно получалось. Вроде бы курсант, наполовину командир, но все же не командир. Как быть? «Произвести в сержанты?» Нечаев сказал, что с этим спешить не надо. Он, мол, по своим каналам отправит информацию на присвоение в порядке исключения звания младшего лейтенанта. И как-то на этом пока дело встало. Так что Михаил командовал сержантами и фрейторами, будучи формально красноармейцем. «Что интересного?» – разузнал. — Извините, товарищ старший лейтенант, я был в ближайших талах немцев против дислокации своего полка. Вам эти сведения пользы не принесут. — Мне лучше знать! — и закричал. — Фомин! — вошел заспанный старшина. — Под замок его! — распорядился старший. — Есть. Ходи, немчик. Михаила заперли в бревенчатом сарае. Прилучный сразу улегся на сено в углу и заснул. У своих, да еще под охраной. Но долго сидеть не пришлось под замком. Разбудил старшина Фомин, дергал за руку. Немчик, вставай! По твою душу командир приехал! С нашим ведищем ругаются. Ух, прямо едва не до драки! Из-за тебя, не небось!» Старшина завел его в комнату. У обоих командиров лица красные злые, точно ругались. «Прилучный ты цел?» «Так точно!» «Чего у тебя отобрали?» «Пистолет?» При этих словах ведущий достал из ящика стола Паравеллом и протянул Нечаеву. — Тебя хоть кормили? — Никак нет. — И воды не дали? — Никак нет. — Выйди, подожди за дверью. Михаил подождал, пока старшие лейтенанты выяснят отношения. Слышал обрывки нецензурщины и ухмылялся не без ехидства. Минут через десять Нечаев вышел красный, распаренный, как из бани. — Поехали, прилучный! Сели в крытую полуторку, поехали в полк. Все то я ошибся с переходом, Михаил, метров на сто, а попал в соседний полк. Да и как угадаешь, в тенате без компаса, с преодолением минного поля, когда невозможно выдержать направление, и приходится вынужденно отклоняться в сторону. Но все же Михаил был доволен. Не ранен, кое-какие сведения принес, не впустую сходил. Ехали минут пятнадцать и сразу к штабу. Прилучный, ты извини. Сначала дело, потом обед и отдых. ПНШ растерел карту на столе. Синим карандашом отмечена линия передов... немецкой передовой. Держи карандаш, показывай. Михаил стал вспоминать весь путь. С первых минут на немецкой стороне. Здесь самоходки. Видел четыре штуки. Вот тут госпиталь развернули. Палатки с красными крестами есть, а раненых нет. К наступлению готовятся, не иначе. Михаил продолжил. Здесь склад боеприпасов, судя по ящикам, снарядами и мины. А тут видел бочки и канистры. Топливо? Не могу сказать, видел издали. Канистры у немцев удобные, железные. По обеим боковым стенкам отштампован орел со свастикой. Сверху три ручки. Может один солдат нести, могут сразу двое, удобно. Уже после войны наша промышленность стала производить аналогичные. Еще минут пятнадцать показывал, а Нечаев отмечал. Напоследок обвел район на нейтралке перед соседним полком. Здесь минное поле, пришлось ползти, колени и пуза ободрал. Так мундир целый. Пришлось снять, иначе бы запачкал, а то бы и подрал. Для немецкого офицера в таком виде непозволительно. Да, верное замечание. В следующий раз надо маскировочный халат поверх мундира надевать, а на той стороне снимать. Зато мундир чистый будет. Принимается. Приоденься в свою форму, а то кто-нибудь стрельнет с дуру. А потом на кухню. Я распорядился, чтоб оставили. В сарай переоделся. Почистить бы форму надо, на обратном пути в ней полз. Успеется. Надел свое привычное и на кухню. Видимо, повар проникся распоряжением Нечаева, полную миску супа налил и большой кусок мяса положил. За и так вкусно показалось, что съел моментом. Кашу ел уже медленнее, чай пил в прикуску с кусковым сахаром. И так хорошо, благостно стало, что едва за столом не уснул. Доплелся до землянки, сапоги только успел снять и рухнул на топчан. Сколько спал, неясно, часов нет. Только естественные потребности подняли. Вышел из землянки, солнце светит. А бойцы усмехаются. Здоров ты, спать! Двадцать часов кряду. Не может быть. Зато почувствовал себя бодрым, отдохнувшим. Бойцы на обед направились и прилучные с ними. После обеда пошел к начальнику еще у снабжения. Попросить компас. — Нету. Было несколько штук. И так все в ваше разведотдело отдал еще в июне. Бойцы сгинули, и компасы с ними. Михаил только рукой махнул. — Придется снабжаться трофеями у немцев. Если Красная Армия, как в песне, поется всех сильней, то откуда такая нехватка всего? Компасов, автоматов, гранат, пушек, танков. Почему не видно наших самолетов? А самоходных артиллерийских орудий и бронетранспортеров, как у немцев, и вовсе нет. Отсутствуют, как класс. И только глупец не видит, как они нужны на поле боя, как сохраняют солдатские жизни. Ответов прилучно не находил. А спросить у командиров или политруков боязно не любят они таких вопросов. Сильно любопытные из подразделений исчезают. Утром немецкое наступление началось. Сначала бомбила авиация, потом полчаса минометы нашу передовую обстреливали. Затем послышался рев моторов. В нашу сторону ползли до десятка самоходок. За ними бронетранспортеры с пехотой. Что чувствует боец в окопе, когда на него ползут бронированные машины, а у него даже гранат нет? Полное бессилие, страх. Наедет бронированная машина на окоп, крутнется пару раз, обрушит стенки, завалит землей, раздавит. Были бойцы, которые не выдерживали, выбегали в соседний окоп, а хуже всего в тыл. Если позиции удавалось удержать, таких беглецов с поля боя расстреливали перед строем в назидание другим. А поступи, командир мягко, пожури, дай трое суток губ-акты и следующим днем в два-три раза больше бойцов драпать будут. Казалось, ситуация складывается критическая. Кто-то из бойцов приготовил бутылки с зажигательной смесью и выждал момент, когда самоходки приблизятся на дальность броска. Другие, у кого были гранаты, связывали их связку. Одна граната, если она не противотанковая, слишком слаба, чтобы нанести танку урон. В ней всего 140 грамм взрывчатого вещества, если это самая распространенная граната РГД-33. Для того, чтобы разрушить гусеницу, надо делать связку из пяти таких гранат, а это уже 2,5 кг веса. Метнуть такую связку получится на 5-7 метров. Время горения запало меньше 4 секунд, то есть бросил и только-только успеть нырнуть обратно в окоп. С послышался послышал мотора. Михаил обернулся. Довольно близко к передовой подполз гусеничный тягач «Комсомолец», на котором была установлена противотанковая пушка конструктора «Грабина» ЗИС-2 калибром 57 мм. С точным и сильным боем... Она была принята на вооружение с марта 1941 -го года. Выпущено было немногим более ста штук. Распоряжением начальника главного артиллерийского управления маршала Кулика пушка была снята с производства перед самой войной, причем по нелепому поводу обладает избыточной бронепробиваемостью. Это в то время, когда в РККА были только 45-миллиметровые противотанковые пушки, способные не всякий танк остановить, да только на малых дистанциях, в 200-300 метрах. Тягач остановился за кустом бузины. С немецкой стороны его не видно. Михаил, как и многие бойцы, приободрился. Хоть одна пушка, но есть. И не все самоходки доползут до нашей передовой. Бах! Пушечный выстрел резкие, хлесткие. У снаряда здесь два, скорость тысячи метров в секунду, самая большая на то время у пушек. На секунду Михаил отвлекся посмотреть на необычное сочетание пушки и тягача, а бойцы из соседних окопов уже кричали восторженно «Горит!». Самоходка полыхнула знатно пламенем высотой в несколько метров и почти сразу взорвалась. Видимо, сдетонировал боезапас. Самоходка буквально развалилась, никто из экипажа не успел покинуть машину. За первым выстрелом прозвучал еще один, и еще одна самоходка застыла на месте. Не горит, но не ведет стрельбу, не открываются люки. Оставшиеся самоходки остановились. Опасность есть, но где она? Командиры в прицел и в перископы осматривали местность. «Где прячется русская пушка?» Для наших противотанкистов ситуация сложилась удачная. Легче попасть по неподвижной цели. Бах! Задымила самоходка. Но экипаж уцелел, открылись люки, стали выбираться. Тут уж не выдержали наши пулеметчики и пехотинцы. Открыли огонь и самоходчиков постреляли. Но пушкари обнаружили себя. Почти одновременно самоходки открыли огонь. У немцев все танки, самоходки, самолеты радированы. Командир может отдать в боя приказ любой боевой единице. В Красной Армии имели рации только командирские танки, один из десяти. Командир роты, получив приказ от комбата, открывал башенный люк, передавал сигнал флажками. Выполняли приказы не все, потому что обзорность у наших танков была плохая. Да и командир сильно рисковал, размахивая флажками на поле боя. Ситуация улучшилась только в конце сорок третьего года, когда на танке Т-34-85 появилась командирская башенка со смотровыми щелями на все стороны. И командир перестал исполнять функцию наводчика, мог руководить своим танком или подразделением. Скопировали у немцев, но с большим запозданием. Фактически учились воевать у противника. Наши истребители перестали летать тройками, они плохо управляемые, но именно такое построение было прописано в уставе. Стали использовать боевую тактическую единицу, пару. У немцев же переняли тактику танковых клиньев, окружений, котлов. Но учеба далась большой кровью. Только в боях под Вязьмой потери РКК составили более миллиона бойцов. А были еще Смоленск, Малоярославец. Комплекс ЗИС-30 назывался самодвижущейся пушкой. Тягач Т-20 «Комсомолец» был создан на базе плавающего танка Т-38. Имел оригинальную компоновку. Трансмиссия впереди, за ней кабина, потом мотор и грузовой отсек. варианте артиллерийского тягача производился с 1938 года. На скамье вдоль центра машины помещались 6 членов расчета буксируемой пушки. ЗИС-30 имел противопульное бронирование, лоб кабины 10 мм, борта 7 мм. Механик-водитель располагался справа, пулеметчик слева, за шаровой установкой с пулеметом ДТ. Двигатель всего 50 лошадиных сил, запас хода 150 км. Пушка ЗИС-2 становилась на кожухе моторного отделения. Для восприятия отдачи при стрельбе на кормовом листе ставились два откидных сошника. Мощность была превосходной. Тупоголовый снаряд весом около 3 кг имел скорость 990 метров в секунду. На дистанции 1000 метров пробивал 91 мм брони под прямым углом. Экипаж ЗИС-30 состоял из пяти человек. Командир, заряжающий, наводчик, два подносчика снарядов, они же механик, водитель и пулеметчик. Возимый боезапас был невелик, 20 патронов к пушке и 756 патронов к пулемету ДТ. До октября 1941 года выпустили 101 комплекс ЗИС-30, а к концу 1941 года 371 штуку. С производства комплекс сняли из-за прекращения выпуска тягачей Т-20. Маршал Кулик, сам выезжавший на фронт и едва не попавший в окружение, вместе с 10-й армией, на себе прочувствовал, что такое не иметь в войсках противотанковых пушек. В начале войны приходилось посылать на фронт устаревшие пушки со складов хранения, из музеев. Была ошибка в определении мобилизационных резервов на случай войны. Потребность в пушках была сильно занижена – Да еще и большие потери пушек и танков на складах и парках хранения особого и киевского военных округов первой недели войны усугубили ситуацию. Рядом с комсомольцем раздались несколько разрывов. Действие немецкого фугасного снаряда калибром 75 мм, которыми были вооружены самоходки СТУ-Г-3, довольно значительные. Эта самоходка была компромиссом. Корпус, ходовая часть и двигатель от танка Т-3, а вооружение от более тяжелого Т-4. Расчет орудия впереди был прикрыт штатным броневым щитом, а сзади и с боков защиты не имел. Осколки поразили всех бойцов. Самоходки ползли к нашей передовой, а пушка за кустом бузины молчала. Михаил, да и не только он один понял, расчет погиб. То, что он артиллерист, прилучно не забывал. «Игорь! Я шеф! К черту шефа, мы что, англичане? Есть, командир! К комсомольцу! Бегом!» И в десять секунд были у тягача. Бойцы мертвы, Полка в части тягача залит кровью. Затвор пушки закрыт, значит, пушка заряжена и готова к выстрелу. Вдвоем убрали убитых от пушки, все в бешеном темпе, счет на секунды. Михаил уселся на сиденье наводчика. Немецкие самоходки уже близко, метров 150. пятьдесят. Несколько минут они ворвутся на наши позиции. Снаряд! Унитарный снаряд с лязгом влетел в казённик пушки. Быстро работая штурвалами вертикальной и горизонтальной наводки, Михаил по -по поймал в прицел самоходку врага. Выстрел закричал по привычке и сам нажал спусковой рычаг. Бах! Громыхнул от души. Со звоном вылетела дымящаяся гильза. Михаил приник к прицелу снова. Во время выстрела голову от прицела надо убирать, иначе откатом разобьет лицо. Попал! Попал, черт возьми! В оптику четко видна пробоина в лобовом листе стук Г-3, из которой шел дым. Но разглядывать некогда. Самоходчики знают, откуда стреляли русские, и очень скоро последуют ответные выстрелы. Успеть бы сделать еще хотя бы один. Михаил пристал, за щита и кинул поле боя взглядом. Через прицел невозможно оценить ситуацию. У оптики очень узкий сектор обзора. Так, наиболее опасна дальняя, на дистанции самоходка. Она почти добралась до траншеи. Еще 20-30 метров она будет гусеницами давить окопы и траншею. Прилучный сел на место наводчика, Штурмалом горизонтальной наводки довернул ствол, прицелился в передний угол рубки. Нажал спуск, выстрел. Вылетела гильза. Михаил скачал. Бегом. И тут по кабине ударил снаряд. Взрыв. Михаил упал. Мир исчез из злого глаз и сознания. Показалось, что пришел в себя быстро, но как-то странно. Почему-то раскачивался, как на лодке, плывущей по реке. Хм. Открыл глаза сумерки, небо. А, понятно. Понял, что несут его на самодельных носилках. Две жерди, а между ними плачка-накидка. И сразу боль почувствовал, в ноги и спине не сдержал стон. Очнулся, земляк, спасил кто-то. Михаил никакого ни о чем не спрашивал. Так понятно, ранен. Предположительно, несут медсамбат. «Только что-то долго. Немецкое наступление началось утром, ранило его где-то в девять полдесятого. Часов нет, время точно определить невозможно. А сейчас вечер. Нашли поздно?» Носилки поставили на землю. ты земляк, все руки отсохли тебя нести», — сказал боец. «А давно несете?» «Уже часов десять». «Ого!» Медсамбат от передовой в двух километрах был, недалеко от штаба полка, даже неспешным ходом с ноши около часа. И нехорошая догадка родилась. Отступаем. А то. Километров десять уже топаем, да не по прямой. Куда не сунемся немцы. Так мы в окружении. Типун тян на язык. Непонятно, где наши, где немцы. Везде стреляют. Какой полк? Разные. Ты из какого? Михаил замялся. Служба в разведке научила его с информацией обращаться очень аккуратно. Даже в безобидной ситуации лучше промолчать, чем что-то брякнуть. Хоть бы самое невинное. Военная тайна, улыбнулся он, давая понять, что шутит, но и от ответа уходя. Ну вот, соображаешь. А для чего же спрашиваешь? Ладно, земляки, промашку дал, бывает. Но еще один вопрос. Ефрейтор Щедрин есть такой среди вас? — Да вроде нет. Михаил вздохнул тихонько. — Ты бы не разговаривал, берег силы, вмешался еще один боец. — Согласен. — Попить дайте, — попросил Михаил. — Это можно. К губам поднесли фляжку. Вода вкусная, родниковая. В Голоруссии реки и ручьи зачастую болотом отдавали. Вспомнил, как говорил кто-то, что при кровопотере пить хочется. Наверное, правда. «Ребята, а что со мной?» Бойцы стояли рядом, курили, самокрутки прятали в кулак, чтобы огоньки со стороны не было видно. Печальный опыт уже был. Ранение в бедро и левую лопатку. Перевязали, а осколок уже в госпитале заставать будут. Судя по голосам, в группе человек 10. Счастье, что перевязали, тащат, не бросили. Конечно, насилочный раненый сдерживал продвижение группы, Но случись ему быть здоровым, тоже бы нес носилки. Своих бросать – последнее дело. Умрут без помощи, либо немцы добьют. Уже под утро, когда выдохлись и мечтали о привале, услышали шум мотора на грунтовке. Полуторка шла. Остановили, уговорили взять раненого. Михаил разговор слышал. Да куда же мне его? У меня в кузове уже шестеро раненых. Как-нибудь в угол он посидеть может. На борт опираться будет. В общем, уговорили. С трудом небольшой свободный уголочек к кузове нашли, Михаила подняли, носилки бы не вошли. Сидеть больно, на каждой не спиной об борт бился. Водитель машину медленно вел, понимал, груз деликатный. Сейчас бы на газ нажать и побыстрее вырваться к своим, пока колечко не сомкнулось. Но взаимовыручка на войне святое дело. Чудом успели, с рассветом немцы кольцо сомкнули, но прорвались. И дальше везло. Въехали в какой-то городок, да сразу к вокзалу, а там на путях санитарный поезд. В кабине полуторки медсестричка ехала, она побежала к начальнику поезда, уговорила взять раненых. Все носилочные нуждаются в хирургической помощи. Начальник, капитан медицинской службы, конечно, отказать не смог, велел грузить. Санитары перенесли раненых в вагоны. Михаил успел заметить на вагонах красные кресты в белых кругах. Подумал, зря нанесли. Надеются еще наши на порядочность немцев, на Женевские соглашения. Германцы, культурная нация, все такое. Зря. Нацизм превратил многих немцев в моральных уродов. Не всех, но многих. Обстреливали и полевые госпитали, и медсамбаты, и санитарные поезда. К счастью, поезд задерживаться не стал. Провоз забункировался углем и водой, и почти сразу после погрузки раненых тронулся. Михаила, как и других раненых, перенесли в вагон операционную. Под местом обезболивающим вытащили осколки, перевязали. Процедура малоприятная, но потерпеть можно, не страшно. «Повезло тебе, боец!» — сказал хирург. «Еще бы немного, и осколок бы до сердца дошел». Халат хирурга с кровью, глаза усталые. Ранить человека легко, трудно потом вылечить, в строй поставить. После операции Михаил почувствовал себя лучше. Раны перестали кровить, но болели, особенно при каждом движении. Но все равно радовался, что остался жив. Оказался в безопасности на койке с чистым бельем, с медицинским обслуживанием. Настоящее счастье. Медленно шел поезд. Еще раз повезло. Ни разу под бомбежку не попал. Хотя видели там и сям на станционных путях разбомбленные эшелоны с эвакуирующимися предприятиями. На обгорелых платформах остовы уничтоженных станков. Фрезеровочных, токарных, сверлильных. В основном останавливались для бункировки паровоза. Каждые 100 километров набрать воды, каждые 200 – уголь. Постепенно выбрались из прифронтовой зоны. Поехали побыстрее. Стерильная чистота вагона, уход санитарок, медсестер, прием пищи строго по расписанию. это казалось чудом, чем-то несбыточным. Михаил не верился. Лежал, дремал, смотрел в потолок. Странное чувство. То ли это волшебный сон, то ли там, на фронте, был сон кошмарный. Некая нереальность происходящего иногда охватывала Михаила. Боевые друзья, странное дело, теперь чудились, как призраки. То ли были они, то ли не были. Особенно часто вспоминал Игоря Щедрина. Все же самым близким другом стал за эти месяцы, да и любопытный парень. Конечно, что там говорить? Михаил таких не встречал больше, таких столичных, что ли. Прилучно чувствовал это, а мысль его охватить не мог, тем более сказать словами, да и не надо, наверное. Так и ехали. Сон, отдых, осмотры, перевязки, прием пищи. Через неделю внезапно прибыли в Горький. Михаил, как увидел знакомый вокзал, едва не проследился. Здесь он учился до войны целый год, мечтал о службе после училища, а возвратился раненый без радушных надежд. Зато живой. Захотел написать родителям. За время боевых действий отправил несколько писем, а ответов не получал, потому что менялся номер полевой почты. Госпиталь оказался в бывшем здании школы. В палате в бывшем классе на одной стене доска, на другой портреты великих русских поэтов — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. При поступлении Михаила, как и других раненых, обтерли влажными губками, потом отправили на первичный осмотр врача. Тот осмотрел, улыбнулся. — Ну что, боец, женат? — Никак нет, воин-врач. Значит, до свадьбы заживет, верно я говорю? — Так точно. Разрешите вопрос? — Валяй. «А если бы женат было, то до чего бы зажило?» «А вот женись и узнаешь. Молодец. Чувство юмора есть, быстрее будешь выздоравливать. Санитары, проводите в палату». В госпитале все чисто, светло, блестит, сияет. Белые простыни под одеяльники, одежду у всех отобрали в стирку. Все раненые в исподнем, нательные рубаха и кальсоны. Уходящих ходячих еще коричневые халаты и тапочки без задников прозванные «не шагу назад». Несколько дней вновь поступившие отсыпались. Сон и еда, восстан... еда восстанавливают силы. Нехитрая медицинская премудрость. На третий день Михаил письмо родителям написал. Отдавали листки руку, тот проверял, нет ли лишнего. Складывал в треугольники и отправлял на почту. А там за дело брались цензоры. Вычеркивали указания на номера воинских частей, их дислокацию, описание боевых действий. Солдатские треугольники марок почтовых не имели и доходили до адресата быстро, несмотря на проблемы с транспортом. Половина страны переезжала. Кто-то сам бежал при приближении немцев, другие организованно эвакуировались с заводами. Неделя прошла. Стал Михаил уже вставать с кровати. Ходил с костылем, главное, добредал до туалета. Стыдно было. Молодые девочки раненым судно подавали. Обязательно в полдень и в шесть часов вечера выходили в коридор, где висел черный репродуктор. Передавали сводки софт-информ-бюро. Приходилось слышать стандартные фразы. На направлении идут упорные бои. А на следующий день передают, эта деревня или город уже в руках врага. Особо отмечались подвиги наших воинов, вроде летчиков Гастела или Талалихина. Этому, конечно, радовались, и все же тягостно было сознавать, что отступаем, отдаем врагу родную землю. Однажды Михаил слушал сводки, и вдруг медсестричка выкликает его фамилию. — Прилучный есть такой? — Да, — насторожился он. — А что? — К вам посетитель на КПП. — Посетитель? Кто? — Не знаю. Мне передали, а я вам. Удивляясь, доковылял кое-как. А там мама, о господи. В руках корзинка, яйца, кусок сала. Кинулась на шею и принес целовать. Мишенька, сынок, ранен. Отстранилась, осмотрела. Куда тебя? В ногу и спину осколками. Ну, уже лучше, встаю, хожу. Не волнуйся, все позади. Это тебе гостиница, селян. Чтоб поправлялся быстрее. Разговаривали на КПП. Караульная мама на территорию госпиталя не пропустила, все же воинская часть. Удивительно, как мама смогла найти госпиталь. В горьком он не один, десятки. И адрес в письме не напишешь, а если будет, то цензор тушью вычеркнет. И все же короткая встреча сильно взбодрила Михаила. Не виделся он с родителями уже год. Мама постарела внешне, конечно. Война и в тылу нелегко дается. Отец приехать не смог, работал. Поговорить удалось не более получаса. Прибежала медсестра. Быстро в палату, обход врачей. Попрощались. Михаил пообещал писать чаще. С фонта пришли два его письма, родители написали ответ, но письма вернулись со штампом. Адресат выбыл. Обходы были не только ежедневными утренними лечащего врача, но и всеми врачами отделения во главе с заведующим. Отбирали кандидатов на выписку, кого в запасной полк, кого в дом отдыха или даже в санаторий для восстановления. Но санатории были для командиров или летного состава. Михаилу о выписке думать рано. А через пару дней он узнал, что в тылах госпиталя есть дыра в заборе, через которую можно выйти на улицу. Дыра хорошо замаскирована досками, а сдвинешь две соседние стороны, потому что висят на одном верхнем гвоздике, и здравствуй, самоволк. Кто-то на рынок бегал за самогонкой, другие ходаки под женского полу. В госпитальном халате и тапочках далеко не уйдешь, да и патрули не дремали. А когда и ловили, доставляли в комендатуру, что с раненым сделаешь? Он на излечении, ни на фронте, ни дезертир, оружие не бросал. Был бы в штатском, можно было бы приписать попытку бегства. Раненые отправдались, витамины нужны, соленых огурцов хотел купить, сало, яблок. Из комендатуры звонили в госпиталь. Из него приезжали, забирали самохода. А действенных мер принять не могли. Раненого в наряд на кухне нельзя, на гоупахту тоже. Узыскание объявить. Прошедшему ад передовой, оно как слону дробина. Бойцы понимали. После госпиталя запасной полк, маршевая рота и фронт. Сводки с каждым днем все серьезнее, и название населенных пунктов все ближе к столице. Никто не сомневался, что Москву не сдадут, но... Сдал же Москву Кутузов в 1812 Сдача столицы — это еще не капитуляция, не поражение, но очень чувствительный удар. Были те, кто рвался на фронт, даже не долечившись, но были такие, кто жаловался на здоровье, хотя рано зажили, старался задержаться в телу подольше. Михаил не волынил, но и пафосом не кипел, строго выполнял все предписания скулапов и ждал их вердикт. Дней через десять, когда уже окреп, отставил косты, но еще ходил прихрамывая, к нему подошел политрук. С тобой побеседовать хотят. Иди в мой кабинет на первом этаже». «Есть?» «Кто хочет увидеть?» и «Зачем?» политрук не сказал. А Михаил спрашивать не стал, наученный опытом спецслужб. Спустился по лестнице, нашел кабинет, постучавшись вошел. За столом сидел средних лет военный, во френче, но без знаков различия. Хлощеный, аккуратный, подтянутый, с каким-то неуловимым шиком. Армейские командиры обычно не такие. Таких Михаил опасался. Если человек скрывает звание и принадлежность к войскам, стало быть, есть чего скрывать. Чаще всего таким приемом пользовались сотрудники НКВД. Напустить тумана, таинственность. «Красноармеец Прилучный», — доложил Михаил. На столе заметил свою историю болезни под ней еще одну. Садись, боец, разговор у нас долгий. И вдруг перешел на немецкий. Где язык учил? Так жил в республике немцев по Волге. Специально не учил, грамматики не знаю. Само собой получилось. Говорю свободно, читаю сносно, пишу нормально. Да, говоришь чисто, как на родном, без акцента. Твою историю болезни изучал. Полагаю, недели через две выпишут по поздравлению. Врачам видней. Михаил не мог понять, куда клонит военный. Вроде обвинить его не в чем, воевал честно. Старшего лейтенанта Нечаева помните? Еще бы! По инша по разведке, в полку. Он сейчас на другой должности, а вас вспомнил. Ага, вот откуда интерес у военного. Он, кстати, так и не представился». Предлагаю вам после выздоровления перейти на службу в разведуправление Красной Армии. Конечно, добровольно. И не в центральный аппарат. Согласен. Может быть, дать время подумать, скажем, до выписки. Готов служить там, где нужнее Родине. Похвально. Незнакомец сделал какие-то пометки карандашом. Можете быть свободны. О нашем разговоре никому не сообщать. Так точно. Михаил вышел. А у комнаты еще один раненый стоит из выздоравливающих. Несколько дней назад Михаил его видел на прогулке. Любопытствовать не стал. Что надо будет узнать, потом узнает. Врачи советовали гулять, разрабатывать ногу, и он с удовольствием нарезал круги вокруг здания. Интересно было, куда попадет. Когда попал в госпиталь и немного пришел в себя, думал, после госпиталя направят в училище доучиваться. Да, Однако командование посчитало иначе, им видней. Но все же немного досадно было. Одно дело быть красноармейцем, другое командиром. Ответственности больше, но от правильно принятого решения зависит результат. Видел он и бестолковых командиров, поднимавших бойцов в атаку на танки. Сами погибали, личный состав губили. Погибнуть в бою дело нехитрое, а надо врага убить и самому в живых остаться. Через две недели, как и предполагал неизвестный, состоялся консилиум. Несколько врачей разных специальностей оценивали состояние здоровья раненых. Кого-то выписывали с выздоровлением в запасной полк, других подчастую комиссовали, признавая негодными к военной службе, некоторых оставляли в госпитале на долечивание или отправляли в местные санатории. Михаила признали годным к военной службе без ограничений. Вместе с ним еще десяток красноармейцев. Получил на руки справку о ранении и красноармейскую книжку. У старшины в конторке выдали амбонирование, поношенное, высвешенное и даже с заштопанной дыркой на левом плече. Амбонирование снимали с раненых, стирали, приводили в порядок и выдавали при выписке. Трудно было не только с униформой или обувью. Даже использованные бинты стирали, сушили и снова пускали в оборот переоделся, вышел из госпиталя. У КПП, крытая брезентом, полуторка, стоит и рядом лейтенант. Прилучный? Так точно. Документы. Отдал документы, а лейтенант их в свою командирскую сумку сунул. Занимайте место в кузове, оттуда не высовываться. Стояли минут двадцать. Затем в кузов сели еще два бойца, а полуторка тронулась. Ехали долго по разбитым дорогам. Почти не разговаривали, так, перебрасывались незначительными фразами. Как заметил, один из бойцов ехали на запад. Часов через пять стало ясно, что заехали в город. Хоть и не видно, а звуки изменились, шум явно другой, да и асфальт под колесами. Потом машина остановилась, донеслись неясные голоса, заскрипели ворота, полуторка завыла, въехала в них и вскоре остановилась. — Выгружайся, — скомандовал лейтенант. — Вышли. — Ага, воинская часть, вечер. Отвели в столовую, покормили от души, потом в комнату вроде общежития на шесть коек. — Располагайтесь, подъем в семь утра. Ровно в семь подняли, дали завтрак, сухой паек, после чего вновь в машину и вновь в путь. все на запад. Это Михаил теперь определил и сам. Все трое из кузова дисциплинированно не высовывались. Но разок машину сильно тряхнула на ухабе. Брезент над задним бортом подбросило, и Михаил случайно прочитал на указателе. «Люберцы». «Ого, Московская область!» «Да почти Москва!» Машина еще поплутала по грунтовым дорогам, потом остановилась. «У заднего борта появился лейтенант. Всем выйти!» Машина стояла перед шлагбаумом. А рядом деревянная избушка для каравого. Прошли вперед до деревьев, за ними бревенчатая казарма, небольшой утоптанный плац. Дальше видна полоса препятствий. Ждать здесь, распорядился лейтенант. На санатории не похоже, сказал один из бойцов. Начиналась новая полоса в жизни.